Глава седьмая Утро наступило для меня слишком рано. Просидев у костра еще несколько часов, я все же уговорила себя отправиться в шатер к Мэрин, Кире и остальным. Пробираясь через спящие тела, я с трудом втиснулась между Синит и Дерин. Лечь мне удалось, только боком. Прижатая с обеих сторон, слушая сопение, я долго пыталась уснуть. Проваливаясь и тут же просыпаясь, я промучилась еще часа два. Сквозь сон слышала, как кто-то выходил из шатра и возвращался бурча под нос, что его место исчезло. Слышала сонное бормотание детей. За последние дни на их долю выпало много приключений. Уханье сов, стрекотание сверчков, тихое перешептывание охраны. Да, слишком близко и тесно. Но все же так было теплее, и заболеть после этой ночи нам не грозит. Квин, вот отвар и каша вчерашняя. Мэрин вручила мне кружку и миску, и была она зависть бодрой, в отличие от меня. Спасибо, — поблагодарила женщину. Я долго спала? Нет, мы всего полчаса назад вылезли из шатра. Кара сказала, чтобы тебя пока не беспокоили. Собрать один шатер можно и позже. Лем и Феликс тебя охраняли. А дерен шикала на расшумевшихся детей. Все уже готовы? Да, часть людей отправилась. Значит, идем дальше. Вернула посуду женщине. Ты совсем ничего не поела? Возмутилась Мэрин, заметив нетронутую кашу. Отвар я выдула, а есть совсем не хотелось. «Позже, Мэрин. Надо спешить». До озера добирались около трех часов. Мужчины быстро наловили рыбы, пока ждали растянувшийся отряд переселенцев. И над кострами теперь витал потрясающий аромат ухи. «Куин, смотри, как блестит!» Восторженно пропищала Эмер. «Озеро волшебное! Здесь живут прекрасные русалки!» «Думаю, в этом озере их нет». Слишком далеко от океана. А кто тогда? Не отставал любопытный ребенок. Лола, прикрыв глаза, тяжело вздохнула и посмотрела на свою малышку, которая пока еще тихо посапывала у нее на руках. Ну, рыба там точно есть, раки, принялась перечислять живность. А может, и маленькие озерные фей, которые исполняют желания. А как? Команда Эмер тут же навострила ушки, слушая меня. «Надо сплести венок из цветов, опустить в воду и загадать желание. Только доброе, плохие озерные феи не исполняют». «А цветов нет», — скуксились малышки. «В начале лета обязательно сходим вместе», — заверила я девчонок. «А пока марш обедать». Там замок неосмотренный стоит, и домики ждут своих жильцов. Обед прошел шумно и весело. Люди смеялись, переговаривались между собой, строили планы. И меня это радовало. Где-то там внутри терзала тревога, что мало я сама себе покоя не даю, так еще и народ за собой потянуло. Заря, они сами выбрали свой путь, прошептала мне в ухо травница. «Кара, но если бы не я, они бы сейчас дома в тепле сидели?» Ответила уже не удивляясь ее проницательности. И ждали возвращения наемников. Тоже верно. «Куин, пора! Кахир сказал, еще половину дня пути осталось. Вечером к замку подойдем». «Лем, а ты помнишь, сколько там домиков было построено?» Спросила, поднимаясь с подстилки. «Я не считал, быстро же ушли, но больше двадцати точно. Там же еще и за рощей стоят, но сколько, не знаю». А дядька Кор не говорил? «Они дома проверили, все убрали». Почти без звука прошептала я, склонившись к Лему. «Кажется, проверял», — вытаращив глаза, ответил парнишка. Понимая, к чему я веду. Ведь сейчас люди зайдут в дома, а там лежат. Пошли к Кахиру. Его нашли быстро. Он шел в начале вереницы пеших переселенцев, давая распоряжение нескольким мужчинам отправиться на охоту. Что ж, разумно. Вечером прибудем в замок. Народ необходимо кормить. А каша с сушеным мясом надоела. Кахир, надо поговорить. Что-то случилось? Обеспокоенно спросил он, внимательно осмотрев меня. «Еще нет, и, надеюсь, не случится», — пробормотала я. «Кахир, дядька Кор рассказывал тебе, проверяли они с отцом дома или нет?» «Не говорил», — с недоумением ответил мужчина. «Надо отправить вперед лиама у дядьки Кору узнать, смотрели или нет, но ни одного, да предупредить, чтобы не болтал». «Сейчас Берона отправлю, он не из болтливых», — быстро проговорил Кахир, наконец-то поняв, что нас так беспокоит. Через десять минут Лиам и Берон скрылись из виду. Я же, скрестив пальцы на руках и ногах, молила богов, чтобы в домах сюрприза не оказалось. Сами собой снова вернулись размышления, что произошло с жителями этой долины, почему она стала заброшенной. «Куда все делись?» До замка мы шли практически не останавливаясь. Два коротких привала на перекус не считается. Я к концу пути стала запинаться и еле поднимать ноги. Но, к счастью или к сожалению, ни одна я была такой. Мэрин и Кира тоже шаркающей походкой шли рядом и тяжело дышали. Одна лишь кара с подобранной палкой в руке, Шустро шла впереди нас, еще и успевала сорвать то одну травинку, то другую. Кара, делись секретом, что ты употребляешь? Прохрипела я. Тоже так хочу. Ты же отказалась пить. Наигранно удивленно отозвалась травница, с хитрой ухмылкой на лице. Это тот вонючий отвар? Простонала я. Мэрин и Кира меня поддержали. «И ничего, он не вонючий», — буркнула травница. «Зато сил придают и болезни обходят. И сколько надо выпить, чтобы вот так?» «Посчитай всю жизнь. Эффект накопительный». Не прекращала язвить травница. У, о Я подумаю». Во двор замка люди входили, вжав голову в плечи и постоянно оглядываясь. Скорее всего, большинство из них впервые видели такие высокие стены и здания. «Квин, проверяли и убрали!» С этими словами меня встретил Лем, выбежав из замка. За ним следом вывалился Берн со шалелым взглядом и дядька Кор, который тайком вытирал слезы. Отлично, значит, никаких сюрпризов. Ты же говорила о неприятные, а разве. с недоумением спросил Лем. Бывают и неприятные, пояснила я, наблюдая за сменой эмоций на лице парнишки. Фу! скривился Лем, видимо, представив себе такой сюрприз. Дядька Кор, я вернулась, и людей привела. Теперь долина оживет. Обратилась я к все еще стоящему на пороге мужчине. «Хорошо, очень хорошо. Орса уже во дворе мясо жарит, и отвар готов. Куда людей селить будешь?» «Квин, ты говорила, домики есть?» Тут же отреагировала Мэрин. «Нам бы сразу туда. Сами управимся и порядок наведем». «Есть, но...» «Мэрин, я думала, ты со мной, в замке». «Ох, я, конечно, рада, но ты же супруга Рега. Растерянно пробормотала женщина, беспомощно оглядываясь на мужа. «И что? Неужели ты думала, я одна с Анреем буду жить в этой громадине? Так, давайте вы в замок заходите!» Произнесла я стоящим Карри, Дэрин, Синит и остальным женщинам, что с самого начала были со мной рядом а мы с Лиамом и Кахером проводим народ далее. Расселение прошло на удивление быстро и без лишней суеты и ругани. Многие семьи, состоящие из нескольких пар с детьми, пожелали жить в одном доме. Комнат было минимум три на втором этаже и две на первом. В комплекте с большой кухней и кладовой всем места хватало. Водопровода, к сожалению, в домах не оказалось, но были колодцы. Цепи, правда, на некоторых проржавели или отсутствовали. Один колодец опустил, а может, его просто надо почистить. Но в целом все было вполне неплохо. «Куин, ты только посмотри! Я такую печи не видела!» — воскликнула Лула. Она выбрала для себя самый маленький домик за заброшенным садом, пожелав жить только своей семьей. «Я тоже такую вижу впервые!» Пробормотала я, рассматривая это сооружение. Передо мной было что-то между русской печью и камином. Есть и открытая часть, куда можно забрасывать поленья, и маленькое углубление, прикрытое железной дверцей. Довольно большая. Печка занимала не менее пяти квадратных метров площади всей комнаты. И что больше всего меня поразило, это чугунная бесшовная труба, шедшая от печи вдоль стены, скрывавшаяся в потолке между первым и вторым этажом. «Пара досок прогнили», — произнес Бирн, осматривая пол на первом этаже. «Надо заменить. Идем, проверим», — позвала мужчина на второй этаж. «Судя по всему, передо мной водяное отопление, и прежде чем затопить эту печь, необходимо проверить наличие этой самой воды в баке целостность труб, а еще дымоход почистить. Впереди было слишком много работы, и я даже не знала, с какой стороны подступиться. «Что это?» — спросил Бирн, рассматривая вместе со мной трубу, тянущуюся вдоль стены по полу. «Водяное отопление. В печи, скорее всего, установлен котел, который разогревает воду. Вода» нагреваясь, поступает в систему вот этой трубы, обогревая помещение и, постепенно охлаждаясь, попадает вновь в нижнюю часть котла. «Э-э, надо проверить, где этот котел, и, если необходимо, залить в него воду». Пробормотала я, лихорадочно вспоминая все, что видела в доме у бабушки и дедушки в деревне. Там, кажется, был еще бак на всю стену, но здесь, по-моему, его нет. Медный котел нашли в печи. Он был установлен в наклон и снаружи обложен камнем, видимо, для сохранения полезного тепла. Воды в нем не оказалось, и Берн был отправлен за ней к ближайшему колодцу. Натаскав примерно половину котла, мужчина был загнан на крышу домика проверить дымоход, попросту пошерудив в нем палкой. Другого способа я не помню. Но как?» Крикнула я, следя за действиями Бирна. «Не мешает ничего!» «Замечательно! Тогда спускайся!» «Квин, тебя уже все потеряли!» «О, Лиам! Отлично, что ты пришел!» «Первое. Скажи всем, кто расселился в домиках, чтобы печи не топили. Их надо проверить. И второе. Зови нескольких мужиков сюда. Будем на примере показывать, что необходимо сделать». «Хорошо», — пробормотал Лиам, оглядываясь на сползающего с крыши Бирна. «На кровле дыра надо подлатать и доски пола заменить», — принялся перечислять дальнейшие планы мужчина. Но было заметно, что эти хозяйственные дела ему пришлись по душе. «Пока мужчины не пришли, пойдем еще раз осмотрим дом». Мы успели проверить второй этаж. Нам повезло. Течи не было. Стены хоть и выглядели грязно-серыми, но разводы отсутствовали. Стекла в окнах тоже были на месте. Только на одном из них пошла трещина. В идеале бы заменить, но пока можно и чем-нибудь замазать. Пыль ровным слоем лежала на всех деревянных поверхностях. А еще с кровати сползло и развалилось на части покрывало непонятного цвета и качества. Унылым клочком также висел на стене кусок ткани, Когда-то, видимо, это был гобелен, возможно, даже красивый. Шторы тоже валялись у окна. Под ними виднелся ковер, местами съеденный молью, или кем там еще. Все блеклого цвета. «Квин, неужели все это можно оставить и покинуть такой дом?» — спросила Лола, задумчиво оглядываясь. Мы осмотрели небольшую комнату на втором этаже и спустились на первый где гостиная плавно перетекала в кухню с большой печкой посреди помещения. «Мало ли что произошло», — чуть помедлив ответила я. «Мы вот тоже все бросили и покинули дом, причем дважды». «Ну, вообще да», — кивнула девушка. «Смотри, что нашла. Красивая?» Лула, на кухне проверив немногочисленные шкафы с покосившимися дверцами, Нашла несколько белых с синий каймой тарелочек и две кружки. Наверное, когда-то это был сервиз. Хм, интересно. Наверняка в каждом доме скрывается какая-то тайна. Возможно, даже припрятаны сокровища.